Остров делового человека Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Деловой человек, астероид 328. Видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним, и потом уже не можешь спуститься. И грызи теперь свои звезды. Антуан де Сент-Экзюпери, ночной полет. Глава первая. Один листок торчит. Вероника стояла под навесом у входа в дом и улыбалась мне. Был первый по-настоящему солнечный день за несколько недель. Небо синее, ни единого облачка. По всему коттеджному поселку стрекотали газонокосилки. Выдрав строптивый торчащий листок, я залюбовался идеально ровной изгородью из берючины. Само совершенство. Вероника послала мне воздушный поцелуй и оглядела сад. Ее взгляд остановился на корнях черешни, которые подползли к самым плиткам дорожки, потом на кирпичном мангале, который я со вчерашнего вечера не почистил, и, наконец, на приоткрытых воротах. Я прошел три метра от стены нашего дома до границ нашего садика, закрыл створку. — Спасибо, — сказала Вероника. — Наша маленькая планета. Наша маленькая планета почти совершенна. Казалось, солнце только для того и светило, чтобы озарять нашу сотню квадратных метров. И для того, чтобы ярче сияла красота Вероники. Вот только Вероника внезапно скрылась в доме. — Ниван, тебя к телефону! — позвала она. Вероника протянула мне трубку, и я с телефоном вернулся в сад. — Ниван Лефау? — Да. — говорит Око Дола. — Это ведь вы механик из аэроклуба «Солнце-13». Номер дал мне ваш начальник. — Да. — Вы мне нужны. Это совсем недалеко от Марселя, бухта Сармиу. — Прямо сейчас? — Это не отнимет у вас много времени. Но мне совершенно необходим специалист по старым самолетам. Поднялся ветер. Я обернулся, заметил, что Вероника поежилась, подошел и закрыл стеклянную дверь веранды, для того, чтобы Вероника не мерзла и для того, чтобы она не слышала моего ответа. — Я приеду. Глава вторая Яхта око удалялась от пляжа Сармиу. Я смотрел, как уменьшается бухта. Над нами летели чайки. Белое судно шло почти беззвучно, словно птицы тянули его за собой на невидимых нитях. Яхта Алмаз-Островов была вытянутой, будто самолет. Бескрылый самолет, скользящий по небесной глади. око разложил все на столике красного дерева. Я разглядывал ржавые металлические обломки, перьевую ручку, старые железки. Око осторожно поднял огромными пальцами маленькую черную авторучку. «Паркер, пятьдесят один. Один рыбак только что вытащил ее из своей сети. Вместе с этими кусками железа». Я наклонился над столом, присмотрелся. «Похоже, обломки как кокпита, феллеронов, стабилизаторов». «Да, почти наверняка». «Остатки локхида П-38 «Лайтнинг»» — Око Дола восхищенно присвистнул. Ха, браво! Вы оправдываете свою репутацию!» Я пожал плечами. Без ложной скромности. Вот только что интересного в этих изглоданных соленой водой останках самолета. Над Средиземным морем погибли сотни военных летчиков. Что в этом самолете такого особенного? Око поигрывал черным, окольцованным серебром колпачком авторучки. Яхта остановилась с северо-восточной стороны острова Риу. Чайки улетели. 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери пропал где-то у берегов Прованса. Вместе со своим самолетом П-38 «Лайтнинг». В голове всплыли смутные воспоминания 20-летней давности. Первые полосы газет. Экстренные сообщения по радио. В то время я витал в облаках... «Меня интересовали летающие самолеты, а не их обломки». «Так его в конце концов нашли?» Око кивнул. «Да, нашли самолет. На этом самом месте. Вблизи острова Риу. Больше, чем через полвека после крушения. Но формальных доказательств смерти до сих пор не обнаружили. И тело тоже. Как и личных вещей». Я снова поглядел на авторучку, на рассыпанные обломки самолета. И вы думаете, что у вас появились доказательства? Я жду, что вы мне это скажете. А вы... кто вы? Маленький принц. Маленький, богатый, черный принц. Маленький принц, который всем обязан Сент-Экзюпери. Глава третья. «Представляешь, этот камерунский миллиардер готов заплатить мне 10 тысяч евро за опознание обломков самолета». «В Камеруне есть миллиардеры?» — удивилась Вероника, сидевшая на террасе со своим ноутбуком. «Я бы дошел к ней, остановился, полюбовался нашим домом. В точности такое, о каком мечтала Вероника. Я исполнил все ее желания. Розовый кирпич, герань на окнах, голубки на крыше». Я должен работать вместе с частным детективом из Фокс Компани, которого нанял этот Око Долло. Завтра снова туда поеду. С ума сойти, да? Заказать расследование ради писателя, погибшего больше семидесяти лет назад. На террасе уже становилось слишком жарко. Светлые волосы Вероники казались золотыми лучами растрепанного, не успевшего толком причесаться солнца. На лбу у нее поблескивали крохотные капельки. «Милый, пора завтракать», — «Ты про меня не забыл?» Я смутился. Быстренько сбегал за стаканом холодной воды. Вероника смотрела на экран, сосредоточенная. Я решился. «Пусть они покоятся с миром Сент-Экзюпери его маленький принц. Думаю, я предоставлю Око-Долу разбираться с этим самому. Для него десять тысяч евро — капля в море». Вероника на меня и не взглянула, продолжила читать. Мне удалось разглядеть на экране ее ноутбука какие-то акварельные иллюстрации. Планеты, дюны, звезды. Маленький принц явно преуспел в жизни. У него сейчас очень солидный счет в банке. Она беззвучно глотнула воды из стакана, посмотрела в окно. Сто семьдесят миллионов экземпляров продано по всему миру, и в одной только Франции каждый год расходится несколько сотен тысяч. Книга не устаревает?» Вторая после Библии по числу продаж и переводов в мире. 434 перевода. Она снова поднесла стакан к губам. На запотевшем стекле остался след. И не забудем о сопутствующих продуктах. Она вывела на экран мозаику картинок пастельных тонов. Мягкие игрушки, духи, часы, очки, кукольные посуды, тетрадки, блокноты, лампы, постельное белье, игры. Хм, голова кругом идет. Она кашлянула. Наверное, вода была слишком холодной. Я придвинул ширму, прикрывая Веронику от сквозняка, как бы не простыло. Санта-Гзюпери умер в 1944 году. Я думал, сочинение классиков становится общественным достоянием. Вероника тюкнула по клавишам. «Сейчас скажу. М -м -м, произведение переходит в общественный доступ через 70 лет после смерти автора». Я подсчитал. «Значит, маленький принц...» Стал общественным достоянием в 2014 году. Она снова потыкла в клавиатуру. А вот и нет. Если автор герой Войны, павший за Францию, срок расширяется. И поскольку Сент-Экзюпери входит в число героев, это дает 2032 год. По крайней мере, во Франции. Я молчал. Вспомнил паркеровскую авторучку, обломки самолета. Слова ока дола Формальных доказательств смерти до сих пор не обнаружили. И тело тоже, как и личных вещей. То есть, если, если бы мы узнали, что Сент-Экзюпери не погиб, сражаясь за Францию, то что с авторскими правами на самую продаваемую в мире книгу? Вероника наклонилась к экрану едва ли не вплотную, почти задевая его ресницами. Похоже, единственные наследники, племянники и внучатые племянники. Это они всем управляют? Сент-Экзюпери не был женат? У него не было детей? Он не оставил завещание? Нет, детей не было, кроме его маленького принца. Завещание не оставил. А вот женат был. Здесь пишут, что после его гибели столкнулись два враждующих лагеря. Племянники Сент-Экзюпери и его жена Консуэла. Она вроде бы попыталась, поскольку завещания не было, составить поддельное в свою пользу Но родственники мужа уличили. В конце концов сошлись на том, что права поделят. Пятьдесят процентов каждой стороне. Но от управления Гансуэла отстранили. Личное неимущественное право автора на произведение перешло только к семье. То есть, право решать, что можно делать с маленьким принцем и чего делать нельзя. Продолжение, экранизация, переводы, сопутствующие продукты. Вероника снова закашлялась. Я обнял ее за плечи, будто шарфом укрыл, и прошептал. А я-то думал, что маленький принц исчез, когда его ужалила змея. Только звезда от него и осталась. Она высвободилась и посмотрела на меня, будто на какого-то несмышленыша. Думаю, взрослые поняли, что это еще далеко не все. Деловые люди положили в банк звезду маленького принца, вернее, его астероид. Написали на книжке название «Б-612». Положили эту бумажку в ящик и заперли на ключ. Таким образом, они владеют маленьким принцем, как и звездами. Это не очень поэтично, зато в самом деле серьезно. Глава четвертая. окадол отмахнулся от кружившего над его головой майского жука. Сел и стал разглядывать стоявшую перед ним коробку. Белую прямоугольную коробку с тремя дырками в ряд. Яхта мягко покачивалась на волнах. Волны катились к пустынным берегам острова Реу и разбивались там о белые скалы, между которыми лишь кое-где уцелели клочки травы. Как будто полчища кроликов, кос и овец обглодали пастбище дочисто, обнажив камни. ока и не взглянул на пейзаж. Он снова прочитал свое имя и свой адрес, написанный на коробке, изучил Марку со штемпелем. «Незнакомый алфавит». Может быть, древние арабские буквы. Никаких сведений об отправителе. Только название. Клуб 612. Око взвесил коробку на руке. Легкая. Если встряхнуть, ни звука не услышишь, как будто она пустая. Точь-в-точь -точь похожа на ящик, который Сент-Экзюпери нарисовал для барашка маленького принца. Его любимый рисунок. Око не спешил ее открыть. Хотел бы он знать, получили такую же и остальные. Морис Ван, Мойзес, Изар, Хаши, Географ. Или он был первым? Он устоял перед искушением. С трудом распрямился, держась за спину. Совсем замучил проклятый ревматизм. Взял коробку и отнес на камбус. Откроет ее потом. После того, как поговорит с детективом и неваном Сначала он должен их испытать эту гениальную щейку этого неудавшегося летчика. Он так тщательно их выбирал. Не ошибся ли он в выборе? Глава 5. Спасибо, что согласились, поблагодарил меня Окадола. Его яхта стояла на якоре в самой длинной каланке Касиса и была там самым большим судном. Солнце превратило узкую долину, зажатую между белыми скалами, в раскаленную печь. Стоя на палубе, я пытался держаться в пляшущей тени морской сосны и уже успел пожалеть о том, что послушался Веронику и приехал сюда. — Дождемся детектива из «Фокс Компани» и выйдем в море, — сказал Око Дола. Он уже скоро должен появиться. Камерунице сам страдал от жары. Обливался потом, стоило ему сделать пару шагов. «Вы с Энди будете работать вместе?» Я ждал. Капли ползли у меня по спине, медленно натянулись секунды. Наконец затарахтел мотор, на причале показалась красная веспа. Кто-то маленький и худенький остановил скутер, снял шлем. В первый момент я принял детектива из «Фокс Компани» за подростка. Короткие рыжие волосы, узкие джинсы и оранжевая футболка с капюшоном. И тут он обернулся. «Девушка!» Энди оказалась девчонкой. Она одним прыжком вскочила на палубу алмаза и, улыбаясь во весь рот, протянула мне руку. Круглое, как луна, лицо. Рыжая луна. Нет, ванильная луна, присыпанная корицей. Энди, стажерка Fox Company. На вид девушке было лет двадцать, может, даже меньше. Хотя, может, и больше. Из Fox Company прислали начинающую сыщицу око Долло это, похоже, нисколько не трогало. Он отчалил и взял курс на остров Риу. Яхта неслась по волнам. Ржавую паркеровскую авторучку око Долло поместил в плексигласовый чехол. «Этот Паркер 51», — пояснил он. «Третья важная находка, позволяющая раскрыть тайну гибели Сент-Экзюпери». Рано утром 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери, Вылетел из Борго, с Корсики, на американском бомбардировщике П-38 «Лайтнинг» в Гренобль, на разведку. После этого он не ответил ни на один запрос по радио. В половине третьего у него закончилось топливо. В половине четвертого его объявили пропавшим без вести. Он так и не вернулся. Некоторые поначалу предполагали, что он мог приземлиться в Швейцарии или в Веркоре и присоединиться к сопротивлению. Позже будут безуспешно искать следы крушения его самолёта вблизи Сен-Рафаэля, полагаясь на свидетельство немецких лётчиков. И главным образом, потому что именно там, над морем, стоял принадлежавший семье Сент-Экзюпери замок Аге. Прошло более 50 лет, но никаких следов, никаких намёков, в каком направлении искать не находили. Так было до сентября 1998 года, когда неподалёку от Марселя рыбак по имени Жан-Клод Бьянко, вытащил из своей сети серебряный браслет-цепочку. Несмотря на долгое пребывание в воде, надпись на жетоне все еще можно было прочесть. Антуан де Сент-Экзюпери, Консуэла, Керрофринл и Хичкок, Инкорпорейтед, 386, 4-я авеню, Нью-Йорк-Сити, USA. Тайна, наконец, была раскрыта. Сент-Экзюпери утонул где-то здесь стажёрка сыщица из «Фокс Компани», до сих пор смирно слушавшая, внезапно его перебила. Она вскинула руку, точно школьница, достаточно уверенная в себе, чтобы прервать объяснение учителя. «Ага, все именно так и подумали». Расправила плечи, потом взъерошила волосы, став похожей на ежика. Я заметил у нее на шее татуировку. Розу. «Тайна раскрыта?» Анди обворожительно улыбнулась. «Лично я никогда не верила в эту историю с браслеткой». Око тоже улыбнулся. Ему явно не терпелось начать обсуждение. тем не менее, это официальная версия», — невозмутимо заметил он. «Главное, очень кстати подвернувшаяся версия», — ответила Анди. «Зона поисков между Корсикой и Альпами больше 800 квадратных километров. Только в море это сотни тысяч кубометров воды. И вот на глубине больше ста метров подцепили жетон на цепочке весом в 30 граммов». Решив таким образом величайшую загадку, дремавшую на дне Средиземного моря. Я, вообще-то, довольно наивна, но, чтобы такое чудо проглотить, не поперхнувшись, Анди не могла усидеть на месте. Она юркой мышкой сновала по палубе, у меня уже голова от нее кругом шла. Или она невероятно крутая специалистка по Сент-Эксу, или всю ночь зубрила. — Этот браслет действительно существует, — сказал ока И на жетоне выгравировано имя Сент-Экзюпери, имя его жены и адрес его нью-йоркского издателя. «Да-да, там все написано», — ответил Анди. «На этой выловленной браслетке все так четко выбито, что мимо нее не пройдешь. Есть только одна маленькая неувязочка. До того, как рыбак вытащил ее из своей сети, никто о ней и не слыхал, и намека не было. Никто не знает, откуда она взялась. Эксперты изучили сотни фотографий Сент-Экса, Он никогда не носил на руке цепочки с жетоном. А когда после долгих поисков в конце концов выяснили, что близкая подруга Сент-Экзюпери Сильвия Гамильтон подарила ему в Нью-Йорке браслетку за несколько месяцев до его гибели в обмен на оригинальную рукопись маленького принца, оказалось, что эта самая браслетка была не серебряной, а золотой. Вот это да. Но ничего, в конце концов криво-косо скроили объяснение. Антуан получил браслет в подарок от Консуэла или от своего издателя. Вот только доказательств тому нет. Получается, Сент-Экзюпери должен был носить два браслета? Браслет жены и браслет любовницы? Я, может, не так уж и умна, но если самую малость подумать, становится ясно, что кусочек серебра, который выловил рыбак Жан-Клод Бьянко, подделка. Собственно, во всех газетах тогда так и написали. Рыбака обвинили в фальсификации, и процесс он, в конце концов, проиграл. Мы тем временем вплотную подошли к острову Риу, и око заглушил мотор. Море было невероятно прозрачное можно разглядеть дно. данди так все и было. Поначалу никто в этот браслет не поверил. Но для очистки совести отправили нырельщиков поискать там, где его нашли. Вот на это самое место, где мы сейчас и находимся. В мае 2000 года нашли обломки кабины самолета-истребителя. Их выловили — Потом какое-то время ушло на экспертизу, и в сентябре 2003-го был получен окончательный ответ. Регистрационный номер, который удалось разобрать на одной из деталей, 2734-L, соответствовал номеру самолета Сент-Экзюпери. Теперь эти реликвии выставлены в авиационном музее Бурже. С тайной покончено. И с полемикой покончено. Сент-Экзюпери погиб здесь. Анди посмотрела вниз, на воду и рассмеялась так, будто все морские звезды разом превратились в бубенцы. Да уж, доказательства лучше не придумаешь. Браслетка, в подлинность которой никто не верил, становится настоящей только потому, что поблизости нашли обломки самолета. Это, конечно же, был самолет Сент-Экзюперии, потому что он затонул на том самом месте, где нашли браслетку. Вот только вы забыли добавить, что сначала на этом самом месте вытащили из воды мотор немецкого самолета. Потом части американского самолета. И все это лежало вперемешку. Средиземное море такое большое, но два самолета разбились в точности на одном и том же месте. И все с этим согласились. Можете верить в случайность, если вам так хочется, но я, когда совпадений становится слишком много, предпочитаю думать, что улики старательно рассыпал некий таинственный мальчик с пальчик Я, затаив дыхание, следил за поединком между Око и Анди. «Анди...» вы же знаете, что существуют не только вещественные доказательства. Немецкий летчик Хорст триппер заявил, будто 31 июля сбил неподалеку от Марселя американский самолет, и он уверен, что это был самолет Сент-Экзюпери. И милейший Герр Хорст признался в этом только через 60 лет после войны, когда ему стукнуло 90, после того, как были найдены эти самые «обломки». Да еще и прибавил, что до войны он зачитывался книгами Сент-Экзюпери и никогда не простит себе гибели любимого писателя. Вы, конечно, вольны ему верить, если хотите, но я отказываюсь принимать всерьез нелепое свидетельство человека, который, кроме того, говорит о своих немецких военных наградах, чему тоже не имеется никаких доказательств, и который, как нарочно, в тот день, 31 июля 1944 года, летел один. Кстати... О сражении, в котором он сбил этот американский самолет, нигде не упоминается. И вообще, даже если этот Хорст триппер не врал, нет никаких доказательств, что он сбил именно Сент-Экзюпери. По меньшей мере, три других немецких летчика подтвердили, что 31 июля 1944 года сбили американские П-38 на юге Франции, между Костеланом и Монте-Карло. Опознать самолеты невозможно. Многие исследователи пытались это сделать. Ни один военный архив не дает возможности установить истину. Око посмотрел на остров риу и сказал. Зато достойные доверия свидетели рыбаки-островитяне утверждают, будто в самом конце войны нашли завернутые в парашют тело летчика. Не осталось никаких следов этого тела, хотя в 1965 году на острове риу был найден погребенный под камнями скелет. А через несколько лет останки опознали, они принадлежали немецкому пилоту, И это был скелет мужчины не старше тридцати пяти, а Сент-Экзюпери было сорок четыре. Око улыбнулся. — Браво, Анди! Вы отлично поработали. Вся эта история началась с невероятной находки этого самого браслета. Но если, как следует из ваших рассуждений, речь шла об инсценировке или розыгрыше, зачем это могло понадобиться марсельскому рыбаку? Никто ни разу не усомнился в его искренности. Его даже наградили орденом почетного легиона. Да, я уверена что славный капитан ничего не придумывал. Но он был на судне не один. Кому-то из команды достаточно было тайком подбросить браслетку в рыболовную сеть, и дело сделано. Утопить в море кусок самолетного железа тоже нетрудно. Но зачем идти на такой обман? Вам, господин миллиардер, известно не хуже, чем мне, что причин на то могло быть предостаточно. Чтобы переписать историю заново, сохранить тайну, скрыть правду. Увести поиски в другом направлении. Есть, к примеру, один странный вопрос, на который так и не нашлось ответа. Что делал Сент-Экзюпери вблизи Марселя? Его прямой маршрут от Корсики до Гренобля проходил через Ниццу или даже Сен-Рафаэль. До Марселя оттуда около 200 километров. И к тому же Мари, мать Сент-Экса, была уверена, что слышала, как ее сын в день своего исчезновения пролетел над замком Аге. Еще одна неразгаданная загадка. Тело Сент-Экзюпери ведь не нашли? Браслетку нашли, но никакого скелета рядом не было. Так что даже если эта дурацкая цацка и принадлежала Сент-Экзюпери, во что я ни на секунду не поверю, и даже если она была у него на руке в день его последнего полета, хотя никто ее не запомнил, это все равно не доказывает, что он утонул на этом самом месте. Карл Бемм. Другой немецкий солдат, который во время войны занимался оказанием помощи раненым в тех краях, незадолго до смерти заявил, что подобрал в Средиземном море раненого в ногу летчика, и тот говорил, будто он известный писатель. Пленный писатель якобы попросил, чтобы все документы, какие могли бы позволить установить его личность, выбросили за борт, а затем он был передан немецким властям для допроса. Выжил ли он? Был ли освобожден? Никто не знает. Еще одна тайна. «Еще один секрет». Казалось, ока был полностью захвачен ее рассказом. И удивлен. Для него неожиданностью стали не только сведения, выданные этой девочкой-стажеркой, но и ее настолько живой ум. «Секрет, Анди?» «Какой секрет?» «О чем вы подумали?» «Ни о чем в особенности. И обо всем сразу». «Погиб ли сент сражаясь за Францию?» «Сбил ли его этот хор Стриперт над островом риу Или он покончил с собой, в последний раз пролетев над домом матери. Или выжил и оказался в плену. Или остается еще какая-то возможность, которая никому в голову не пришла. Вот, например, в Борго, на Корсике. Вечером накануне своего последнего полета сент как делал это часто, показывал друзьям карточные фокусы. Потом около полуночи ушел. Он не ночевал на базе. Появился только на утро, в восемь, перед вылетом. Неизвестно, где он провел свою последнюю ночь. Зато все знали, что это его последний полет. Сент-Экзюпери должны были на следующий день демобилизовать по возрасту. Вам не кажется, что это еще одно очень странное совпадение? Погибнуть в день выполнения последнего задания. Он оставил на столе на видном месте два письма. Одно своей любовницы, Нелли де Вегюэ, главной сопернице его жены Консуэлла. Именно Нелли заберет все заметки, которые Сент-Экзюпери оставил в своем багаже, сделает его национальным героем и напишет его посмертную легенду. Нелли умерла в 2003 году, передав все свои архивы национальной библиотеке с указанием открыть их лишь через 50 лет после ее смерти. Еще одна тайна. Анди сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Руки у нее взмокли от пота, и она вытерла их о взлохмаченные волосы. И тут я впервые заговорил — Мне не терпелось узнать, чем все закончилось. а «Вы сказали, что Сент-Экзюпери оставил два письма. Кому было адресовано второе?» «Пьеру Долозу, руководителю сопротивления в Веркоре. Знаете, какими словами оно заканчивается?» И, не дав мне времени ответить, Анди звонко продекламировала. «Если меня собьют, мне не о чем будет жалеть. Меня страшит будущий термитник. И я ненавижу их добродетель роботов». Я был создан для того, чтобы стать садовником. Эти слова поразили меня. Возвышенные вместе с тем полные отчаяния. сентекс знал, не мог не знать, что это его последние слова. Кто мог отрицать это, прочитав их? око приподнял прозрачный чехол и взял в руки Паркер. «Анди, совершенно правы. В списке личных вещей, которые были при сентекс экзюпери в его последнем полете, Ни о какой браслетке не упоминается. Зато там упомянута его авторучка. Паркер 51, с которой он никогда не расставался. Первым делом я обратился к нескольким экспертам, исследователям, и они, опираясь на новейшие технологии, утверждают, что... Анди недоверчиво посмотрела на авторучку и вздохнула. Ненавижу их, добродетели роботов. Глава шестая. Маленький Око мчался по улицам Мфунди. На Яунде только что обрушилась гроза. Такого страшного ливня Око за все свои шесть лет еще ни разу не видел. Улицы превратились в потоки грязи, и босые ноги Око местами уходили в них до колен. Уличные торговцы пытались спасти свои фрукты, пачки сигарет, мешочки с пряностями и ощипанных кур. До маленького перепуганного мальчика никому не было дела. Око промок насквозь, Он поискал глазами какое-нибудь укрытие, но ничего подходящего не увидел. До хижины его родителей было слишком далеко. Мтаба, в северной части города, у озера, туда не добраться. Там, наверное, все затопило. Око боялся, что его смоет вместе с пальмами, велосипедами и собаками. «Иди сюда!» — Око обернулся. «Иди сюда, скорее! Входи!» Белая женщина стояла у двери большого каменного дома. Каменные дома в Яунде, были редкостью, как и белые женщины. Око послушался. В доме было прохладно. Он напоминал лабиринт из комнаты коридоров, и везде было тихо. Взрослые и дети, почти все белые, двигались медленно и улыбались, как будто и не замечали грозы. «Добро пожаловать во французский культурный центр», сказала белая женщина. «Меня зовут Натали. А тебя как?» Натали ему сразу понравилось — Она дала Око полотенце, чтобы он вытерся, и предложила ему переждать грозу. Сказала, что ненадолго оставит его одного, потому что ей надо работать, но он может посидеть в библиотеке. — Я скоро вернусь, — сказала она. — Я очень скоро вернусь. Хочешь, я выберу тебе книжку? Когда она вернулась, Око все еще листал книгу. Натали смотрела на него издали. Он подолгу разглядывал каждую страницу, завороженный, как будто впервые видел картинки. А может, и в самом деле впервые. Она угадывала, какие рисунки сменяются сейчас перед ним. Планета, стая перелетных птиц, баобабы, звезда в небе над пустыней. Что же при этом представлялось малышу? Хочешь, я почитаю тебе эту сказку? Он поднял на нее глаза и робко кивнул. Натали села рядом с ним. Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», про девственные леса Я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. К тому времени, как Натали дочитала маленького принца, гроза утихла. Натали закрыла книгу и встала. — Мадам, детка, называй меня, пожалуйста, Натали. — Мад... Нат... Можно я еще приду? — Конечно, Ока. Центр открыт для всех детей. — Я... — Я хочу научиться читать. Око часто приходил туда. — В Камеруне около трехсот языков, — объяснила ему Натали. — Здесь говорят на французском и на английском. Но есть еще пиджин, фульфульде, бакока Почти столько же языков, сколько во всем мире. С помощью этой книги ты сможешь выучить все. Эта книга переведена на все языки планеты, даже на самые редкие диалекты. Сначала Око научился читать «Маленького принца» на французском, потом на английском, потом на бомбара, языке малийцев, потому что ему понравилась обложка с чернокожим «Маленьким принцем», потом на испанском, португальском, китайском. Из всех персонажей «Маленького принца» ока больше всего привлекал деловой человек. Владеть звездами? Надо же до такого додуматься. Он сам не владел ничем, и потому все время думал о словах «делового человека», Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому пришла в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент. Она твоя. Око был хорошим учеником. У него ничего не было, но он учился достаточно хорошо для того, чтобы камерунское правительство предоставило ему стипендию. Сначала он поступил в университет в Яунде потом в Институт политических наук в Бордо. Когда Око основал свое первое предприятие, ему не исполнилось тридцати. Поскольку звездами уже завладел деловой человек из «Маленького принца», а могущественные французские, английские, американские мультинациональные корпорации завладели нефтью, ураном, алмазами, бокситом и никелем, ему пришло в голову владеть тем, чего не увидишь – границами. Границами между странами, регионами, реками, морями. Он понимал, что люди готовы платить много денег за то, чтобы их пересечь. И он стал строить мосты, дороги, порты, вокзалы, поезда, корабли, самолеты и заработал огромные деньги. В яунде он жил в большом доме с бассейном, потом, устав от соседства с нищетой в родной стране, стал покупать другие дома, сначала во Франции, затем по всему миру. Теперь он хорошо одевался, ездил на дорогих машинах, но никогда не забывал про маленького босоногого ока. Почти каждый день он перечитывал «Маленького принца», как только выдавалась минутка, заглядывал во французский культурный центр в Яунде. Натали состарилась. По ее совету он создал фонд. Он давал деньги. Много. Капля в море его огромного состояния. Капля в море нищеты мира. Во время своих путешествий, а путешествовал он часто, Око повсюду покупал переводы маленького принца. У него уже собралось 195, почти все существующие, хотя это все еще было меньше, чем число языков в Камеруне. Он нанимал людей, чтобы они отыскивали для него по всему свету уникальные издания. Некоторые экземпляры на редких языках, например, тибетском дзонгха или амазонском шипиба-каниба, обходились ему очень дорого, дороже, чем провести водопровод, или электричество в деревне, где он находил эти драгоценные книги. Око было сорок, когда к нему обратился географ. Географ никогда не был любимым персонажем ока в «Маленьком принце», но предложение создать клуб самых больших поклонников книги ему понравилось. Международный клуб. Клуб 612. Совсем не для того, чтобы коллекционировать издания или устраивать выставки. Нет, совсем наоборот. Тайный клуб всего лишь для нескольких посвященных. В него войдут те, кто умеет читать между строк. Кто догадывается об истинном смысле маленького принца. Кто готов посвятить свою жизнь тому, чтобы проникнуть в его тайну. Ответить на главный и великий вопрос, который задает эта сказка. Око встал, держась за ноющую спину. В последние несколько дней он часто задумывался. Маленький босоногий Око... Стал для него почти незнакомцем, как внук, которого у него не было и которого он должен приручить. С тех пор прошло более шестидесяти лет. Натали давно покоится на кладбище Мвалие. Алмаз островов мягко покачивался на волнах. Око смотрел на камбус напротив, где лежала прямоугольная коробка с единственным указанием на отправителя. Клуб 612. Не пора ли ее открыть? Нет. Надо действовать осторожно. Он слишком стар, слишком болен и слишком устал для того, чтобы продолжать поиски. Сначала он должен убедиться, что ему есть кому передать факел. Око Прихрамово подошел к столу и приподнял прозрачный чехол. Взял авторучку Паркер 51, снова сел. Положил перед собой листок бумаги. Начал писать. Улыбнулся. Для авторучки, якобы пролежавшей на дне морском семьдесят пять лет, она писала довольно прилично. «Такая грубая наживка! Умничка Анди быстро раскроет обман. Неважно». Он продолжал составлять список. «Марис Ван, Нью-Йорк, Манхэттен, Пятая авеню, Эмпайр-стейт-билдинг, семьдесят девятый этаж». «Мойзес, остров Кончагуита». Республика Сальвадор. Изар. Автономное королевство Герминия. Аркнейские острова Шотландия. Хаши. Маяк Джидды. Саудовская Аравия. Географ. Анди и Ниван будут хорошо работать в паре, даже если Ниван пока этого не знает. Даже если ему пока ничего не известно о сути его задания. О путешествии. О стае перелетных птиц. Глава седьмая. Алмаз островов плескался в каланке Моржуу перед молом, сложенным из больших камней. Анди примостилась в углублении между камнями, а я, стоя рядом с рыжей сыщицей, смотрел, как волны разбиваются у моих ног. Бухта была почти безлюдна, только паренек в бейсболке, обняв за талию загорелую девушку, хвастался своим новеньким спортивным кабриолетом. «Любить?» Это не значит смотреть друг на друга. Любить значит смотреть вместе в одном направлении. Око Долло, стоявший рядом, протянул Анди какую-то бумажку. Ваш путевой лист. Следующий этап расследования. Я попробовал прочитать через плечо сыщица, что там написано. На листке были пять имен и четыре адреса. Мне удалось разобрать только первые строчки. Морис Ван, Нью-Йорк, Манхэттен. — Следующий этап? — спросил Анди. Лысину, изнемогавшего от жары старого камерунца, прикрывала соломенная шляпа. Солома золотилась на солнце, как пшеничное поле. Думаю, пришло время рассказать, почему, когда нашли эту авторучку, обратились ко мне, старому Баобабу, выброшенному на берег Средиземного моря, и почему я обратился к вам. Око грузно опустился на камень. Мне показалось, что он уже не сможет встать, что он обратился в статую входа в маленький порт и такую русалочку из черного дерева. Всю свою жизнь, все свои силы и все свое богатство я отдал маленькому принцу. Объяснять было бы слишком долго, но эта сказка изменила мою жизнь. Я разделил эту страсть с пятью другими помешанными из разных мест. Мы основали клуб, назвали его «Клуб 612». И сделали это только с одной целью. Вернее, целей было две, но они сливаются в одну. Разгадать тайну гибели Сент-Экзюпери и тайну смерти маленького принца. Я чуть не упал, поскользнувшись на мокрых камнях. Тайну смерти маленького принца? Именно, — совершенно серьезно подтвердил ока В конце сказки Сент-Экзюпери маленький принц умирает. Вам не кажется это очень странным для детской сказки? Вы уже задумывались над тем, кто убил маленького принца? Уже заметили сходство между смертью маленького принца и гибелью Сент-Экзюпери всего через несколько месяцев после выхода книги?» Анди кивнула. «Да, оба исчезли таинственным образом, и тела не были найдены». Меня это не слишком убедило, и я возразил сыщице. «Но ведь маленького принца ужалила змея, а Сент-Экзюпери сбил немецкий летчик». Анди улыбнулась. Вы ни одного детектива в своей жизни не прочитали? Вам не кажется, что все было не так просто? Почему эта змея ползала по пустыне? Почему маленький принц с ней заговорил? Зачем маленький принц предупредил читателя? Покажется, будто я умираю, но это неправда. Вам не захотелось узнать, что произошло на самом деле? За пределами видимого. За пределами видимого, тупо повторил я, ничего не понимаю Анди переглянулась с ока и снова повернулась ко мне. — Господин авиамеханик, вы, должно быть, в детстве читали маленького принца? — Ну, один-то раз точно прочли. Можете процитировать самую известную фразу из этой сказки? — Ммм, самого главного глазами не увидишь. — Совершенно верно. И маленький принц, незадолго до того, как его ужалила змея, тоже сказал, «Самое главное — то, чего не увидишь глазами». Капля здравого смысла подсказывает, что это можно понять как «главное скрыто». На самом деле все не так, как кажется. Да ведь сказка начинается с того, что за видимостью, изображением шляпы, может скрываться другая картинка — удав, который проглотил слона. Сент-Экс с самого начала втолковывает нам — надо искать за пределами видимого. Мне казалось, что... Анди не дала мне договорить. Кто в Маленьком принце учит нас, что самого главного глазами не увидишь? "Лис", без запинки ответил я. "Разумеется, Лис. Но как по-вашему, господин авиамеханик, почему Сент-Экзюпери выбрал лиса, а не кролика, медведя, белку, птицу и даже не кота или собаку?" Я не имел об этом ни малейшего представления. "Что говорят про лис в детских сказках?" Анди не унималась. "Это то я знал. Ну, Что они хитрые. Вот именно. Во всех сказках лисы обманывают. Лис лжет в романе о лисе, в баснях Лафонтена. Это зверь, которому верят дурачки. Но тогда, если мораль сказки вложена в уста лиса, не значит ли это, что в ней заключен обман, что это иллюзия? И сентекс на этом не останавливается. Второе существо, которому маленький принц решает довериться, это змея. «Змея, у которой он спрашивает, почему ты все время говоришь загадками?» Я поискал, чтобы ей на это возразить, но не нашел. Да и не успел бы. Анди меня опередила. Загадки, сплошные загадки, в этой сказке их полным-полно. А есть еще и те, что окружают смерть Сент-Экзюпери, или архивы его любовницы Нелли де Вагюэ, недоступные на несколько десятилетий вперед». Или знаменитые пароходные чемоданы его жены консуэла в которых заперты все личные секреты Сент-Экзюпери и которые никто больше пятидесяти лет не открывал? Вам еще мало тайн? А что думать про письмо, которое мать Сент-Экзюпери получит через год после гибели летчика? И в котором он пишет «Хочу вас успокоить, у меня все прекрасно». Анди не давала себе передышки, лишь быстро глянула на камерунца, будто ждала одобрения. Будто он был председателем комиссии на вступительных экзаменах в Академию Сент-Экзюпери. У меня набралась куча вопросов насчет этих пароходных чемоданов, насчет этого посмертного письма, насчет... Но Анди снова меня опередила. — Это завещание Сент-Экса! — выкрикнула она. — Его спрятанное завещание! Завещание, которого никто так и не нашел. Она явно разволновалась. — О-ка, я хочу вступить в ваш клуб 612! Анди посмотрела на листок, который он ей дал. Еще раз прочитала имя и адрес. Морис сван Манхэттен. «Вы должны отправиться туда немедленно», — только и ответил Камерунец. слегка удивившись тому, что Ока, который по возрасту годился Анди в дедушке, обращается к ней на «вы». Я чуть отступил в сторону. Вот уже несколько минут, понимая, что больше им не нужен. Я ждал удобного момента, чтобы попрощаться, сказать, что меня ждет жена и что они могут ко мне обратиться, если им снова потребуется специалист по обломкам П-38 «Лайтнинг». — Я готова, — ответила сыщица-стажерка. — Мы пойдем на вашей яхте? Око улыбнулся и взглядом показал на такси, припаркованные на стоянке за молом. — В Нью-Йорк? На такси? — удивилась Анди. — Такси довезет вас до Мариньяна, до аэропорта. Там вас уже дожидается частный самолет, Falcon 900. Я открыл счет на ваше имя. В кабине пилота вы найдете доллары и кредитную карту, а в багажном отсеке все архивы клуба 612. Во всяком случае, мои. Я око замялся. И еще я должен предупредить вас, что ваша миссия может оказаться опасной. Мне угрожали. Похоже, кому-то очень не хочется, чтобы нашлось завещание Сент-Экзюпери. И у меня есть все основания думать, что этот кто-то — один из пяти в моем списке. Ой, как не вовремя ока Долло заговорил про угрозы. Я буду выглядеть трусом, если уйду теперь. И все же я отодвинулся от них еще на несколько шагов. — Ниван, куда это вы? — удивился Око. — Так, я пойду уже. Я... У меня нет клубной карты. ока нескрываемо изумился. Вы не поняли, что «Фалькон» поведете вы? Глава восьмая Прощай. Я как раз собирался отключиться, поскольку во всех деталях уже рассказал Веронике про необычную миссию, порученную мне камерунским миллиардером. И тут услышал от нее это «Прощай». Как будто лопнула натянутая между нами резинка. Захотелось переспросить, она ведь часто говорила, что речь... Источник недоразумений. Почему? Прощай, дорогая моя. Я только туда и обратно. Доставлю детектива на Манхэттен и вернусь. Завтра буду дома. Ты пятнадцать лет не летал. Я чуть было не ответил вот именно, но осекся. Не осмелился сказать, что хочу этого и что Око Долло это понял. Что чинить самолеты — увлечение по доверенности. Обихаживать самолет на земле — Все проверять, говорить, что все в порядке, смотреть, как он взлетает, и не успевать даже помечтать, пока не приземлился следующий. Только и сказал, за это очень хорошо платят, дорогая моя. Почему ты? Почему этот камерунец обратился именно к тебе? Не знаю. Я и в самом деле не знал. и Ты согласился? Я мог бы еще раз повторить, какую сумму назвал мне «Око дола», Даже в долларах пересчитать, но Вероника слишком хорошо меня знала. Я бы этим банкирским объяснением не отделался. Вероника избавила меня от необходимости что-то говорить. Сама себе ответила. Все так таинственно и непостижимо, что ты не смог отказаться. Странный ответ. Такое впечатление, что фраза выдернута из маленького принца. Надо проверить, перечитать. Время у меня будет, лететь больше десяти часов. Вероника кашлянула. Меня удивило отсутствие упреков. Я не решался ни заговорить, ни отключиться. «Да Тоните ниже. Это просто невыносимо. Решил уйти, так уходи. Она отключилась первой. Наверное, не хотела, чтобы я слышал, как она плачет. Глава девятая. «Вы умеете этим управлять?» Анди устроилась рядом со мной в кабине «Фалькона-900». «Я получил летное свидетельство 15 лет назад». «А с тех пор летали?» «Ну, раз или два». Я соврал. На самом деле ни разу. «Это не забывается?» Я не ответил. Был занят, разбирался с приборной доской. Глядя на меня, Анди прибавила. «Нет, не забывается. То, что любишь, не забывается» потому что скучаешь без этого. Точно так же, как с людьми. Фалькон-900 летел над облаками. Анди дремала. Понаблюдав за мной, она без особого пиетета объявила, что вести самолет, похоже, проще, чем машину. За пустой прямой дорогой в сельской местности и то надо следить внимательнее. Я не стал говорить, что она права. Когда полетим над Атлантикой, почитайте мне маленького принца. Да, если хотите. Все в какой-то момент своей жизни его перечитывают. Она закрыла глаза, самолет ее усыплял. — Не забудьте, что вам надо просмотреть десять тюков архивов, — ехидно заметил я. — Попозже. Я решил, что не дам ей поспать. — Вы несколько ночей перед этим зубрили. Браво, вам удалось сильно удивить Ока. После вашей стажировки Fox Company точно предложат вам работу. — Зубрила? Санди весь сон мгновенно слетел. — Зубрила? Вы серьезно? Я с детства люблю маленького принца. Я создала блог, посвященный ему. Я переписываюсь с фанатами со всего мира. На свете не найдется и десятка человек, так же хорошо знающих эту сказку, как я. И тут во время моей стажировки какой-то странный миллиардер предлагает Фоксу разобраться в истории с паркеровской авторучкой. Вы же понимаете, что я никому это дело не уступила. Подобное совпадение поначалу заинтересовало меня, но ненадолго. Тогда совпадение настолько таинственное и непостижимы Не смеешь проявлять недоверие. В таком случае, мадмуазель-специалистка по Сент-Эксу, вы сможете мне объяснить, зачем нам в Нью-Йорк? Я к вашим услугам, господин авиатор. Сент-Экзюпери написал маленького принца в эмиграции на Манхэттене в 1942 году. Казалось, Фалькон-900 не движется. Летят лишь облака под ним, и можно выйти, размять ноги, прогуляться по этой небесной сахарной вате. Только с наступлением темноты, когда мы уже были над Атлантикой, слой ваты стал расползаться. Похоже, ветер ждал появления пастушьей звезды, чтобы разогнать барашков. Я повернулся к Энди. — Не боитесь? — А должна? — Почему? — Вы забыли прилепить на кабину наклейку с буквой «У»? Я имел в виду последние слова Ока что ему угрожали. Кому-то не хочется, чтобы нашлось завещание санта экзюпери Напротив, это только подстегивает. Вы заметили, что нам надо встретиться с шестерыми, с шестью членами клуба 612, один из которых, возможно, опасен? Это ведь в точности, как маленький принц побывал на шести планетах до того, как оказался на Земле. У короля, у чистолюбца, у пьяницы, у делового человека, у фонарщика и у географа. Только у нас вместо планет – острова». И маленький принц не летел на частном самолете, а странствовал с перелетными птицами. Анди захлопала в ладоши. — Вот видите, вы не все позабыли. Только в последнее путешествие он отправился не с птицами, чтобы вернуться с земли на свой астероид. И Анди произнесла тоненьким детским голоском. — Видишь ли, это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести. И добавил уже своим обычным голосом. И маленького принца ужалит змея. Я стал припоминать. Маленький принц соскучился на земле. Он хотел вернуться на свою планету к своей розе. Анди тем временем продолжала говорить. Я всегда думала, что змея оказалась в этой пустыне не случайно. Что кто-то ее послал. Кто-то ее попросил ужалить маленького принца. Кто? И зачем? Может быть, маленький принц увидел на одной из шести планет, которая посетил что-то такое, Чего не должен был видеть? Глава десятая Алмаз островов шел по маршруту, проложенному око на морской карте от мыса Маржиу к острову Реу. Камерунский миллиардер был на яхте один. Он в последний раз проверил курс, оглядел пустынный берег в нескольких километрах впереди и включил автопилот. Скорость и траектория стабилизированы — Медленно, морщась, держась за поясницу, он повернулся и положил на палубу прямоугольную коробку. Последний раз попытался угадать отправителя по почерку. Клуб 612. Женский почерк Мари Сван, неровный почерк Мойзеса, прямой и угловатый почерк Изара, восточные завитушки Хаши или это рукодиогографа, о котором он ничего не знал. Никто из них так не пишет. Он снова взвесил на ладонях коробку, легкая, будто пустая. Поочередно сунул палец в каждую из трех дырок, ничего не почувствовал и решил ее открыть. в Последний раз поглядел на приближавшийся остров Реу и подумал, не был ли этот бесплодный, словно метеорит, остров той самой последней картинкой, которую Сент-Экзюпери унес с собой в небытие. Око открыл коробку и выпустил на волю змею, которая тотчас взвелась к его шее. Точно желтая молния мелькнула у его шеи. Мгновенье он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал. Медленно, как падает моряк. Медленно и не слышно, ведь волны заглушают все звуки. Влюбленные, которые целовались на пляже риу купальщики, которые брызгались водой, Сёрферы, которые скользили по волнам, дети, которые строили песочные замки, все, кто брёл вдоль берега, все мечтавшие, читавшие дремавшие, все они едва успели отскочить. Им показалось, что яхта приближается слишком быстро, несётся, будто лихач-мотоциклист по людной улице. Потом они подумали, что она в последний момент затормозит и пристанет к берегу, подняв мини-цунами. Но яхта не сбавляла ход и они поняли, что она вот-вот разобьется. Люди попрыгали в воду, влезли на камни, кинулись в соседнюю безопасную бухточку или вскарабкались на приморскую сосну. Словом, когда яхта налетела на скалы, на пляже никого не было.